Глава 16. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Однако были ещё последние штрихи к портрету, которые требовали своего завершения. Под присмотром Катиров береговые охранные и морских пехотинцев стали переправлять команды испанских кораблей на берег, сразу разделяя на группы: офицеры, пассажиры и рядовые матросы. Тут уже правила бал служба сеньора Карпова, отбирая из общей массы пленных наиболее интересных экземпляры. Всё шло своим чередом, никто из испанцев уже не пытался становиться в позу оскорблённой невинности, пока не дошла очередь до Сан-Диего. Когда к борту Сан-Диего подошёл катер береговой охраны и четыре больших баркаса, чтобы доставить команду и пассажиров на берег, на палубу сразу же поднялась группа вооружённых морских пехотинцев во главе с уже знакомым лейтенантом Пиначетом. Поздоровавшись, он вежливо предложил всем начать посадку в шлюпки. На берегу гостей встретят и разместят на жительство. Предупреждение о запрете на оружие, сделанное раньше, сохраняется. Личные вещи можно взять с собой, но не оружие. Матросы без возражений сразу же начали посадку в шлюпки со своим нехитрым скарбом. Офицеры во главе с капитаном хоть и ворчали, но тоже старались не наколять обстановку. Когда Демингс перед этим уже обменялся с лейтенантом Пиначётом условными фразами и тоже собирал свой сундук, предварительно деактивировав секрет. Он успел убрать радиостанцию радиомаяк, извлечённый из тайника, как неожиданно в его каюту постучали. Открыв дверь, Хассе с удивлением увидел инквизитора, облачённого в парадное одеяние священника, которое он раньше никогда не надевал. Судя по виду святого отца, ближайшее будущее его не сильно беспокоило. Сеньор Домингес, вы лучше всех на Сан-Диего знаете тринидацев. К кому мне лучше обратиться, чтобы поскорее встретиться с местными властями, чтобы меня не держали за порогом несколько дней, пока очередной чиновник соизволит снизойти до меня? Так обратитесь к прибывшему офицеру сеньор Калво. Лейтенант Пиначетс даёт впечатление адекватного человека. Но да я и не слышал, чтобы Тринидадс была сильно развита бюрократия, как в других испанских портах Нового света. Если у вас что-то действительно важное, то, думаю, вас выслушают незамедлительно. Всё равно, сеньор Домингес, я был бы вам очень признателен, если бы вы согласились помочь мне на первых порах. Вы хорошо знаете местные порядки и помогли бы избежать неприятных инцидентов, в которые можно угодить из-за незнания местных обычаев. Конечно, сеньор Калва, можете на меня рассчитывать. Если хотите, можно прямо сейчас попросить об аудиенции лейтенанта Пиночета. Он должен сообщить об этом своему командиру, а вот дальше как командир решит. Это было бы замечательно, сеньор Домингес. Хорошо, пойдёмте. Домингес понял, что ситуация действительно непростая. С чего это инквизитор так запаниковал? Или у него действительно что-то важное? Ладно, сейчас всё выяснится. Выйдя на палубу хассе, подошёл к офицеру, молча наблюдавшему за посадкой в шлюпке, и с поклоном обратился, приподняв шляпу. "Сеньор лейтенант, не могли бы вы уделить мне и моему спутнику несколько минут?" Лейтенант Пиночету, услышав условную фразу, подобрался, но вида не подал. Его подчиненные службы безопасности, кто прибыл вместе с ним в форме морских пехотинцев, как будто ни в ночай рассредоточились вокруг, контролируя ситуацию. Лейтенант же был самолюбестностью и невозмутимость. Да, конечно, сеньор, слушаю вас. Священник улыбнулся и протянул офицеру какую-то бумагу. Тот молча развернул её, перечитал несколько раз и удивлённо уставился на стоявших перед ним Домингес и Калва, явно сбитый с толку. Впрочем, священник тут же пришёл ему на помощь. "Да, сеньор Пиначет, это правда. Прошу вас сообщить о моём прибытии. Если возможно, пусть сеньор Домингес побудет какое-то время со мной, чтобы побыстрее освоиться с вашими обычаями". Новость застала Леонида дома, куда он уже успел прибыться, идя на берег Соскольда. Никаких срочных дел в ближайшее время в Фортирос не предвидилось, разве что встреча с местным дипломатическим корпусом для наглядной демонстрации пагубности несоблюдения принципа: "Ребята, давайте жить дружно". Но это подождёт, перетопчутся господа дипломаты с представителем вице-короля Новой Испании, сеньором Деуи Добро, они уже всё заранее обсудили, а остальных просто поставят перед фактом. но отправляться в Мехико сеньору де Видобро пока ещё рано. Остался последний элемент в этой сложной многоходовке, успешное выполнение которого окончательно поставит Испанию в зависимое положение и вынудит пойти на любые уступки. В Гавани уже собран очередной золотой в кавычках конвой, причём, судя по агентурным данным, количество ценностей не идёт ни в какое сравнение с конвоями предыдущих лет. Даже тот, который они трехнули в 1715 году во время первого прыжка во времени, выглядит как марш нищих бродов по сравнению с тем, что собрано в Гаване сейчас. Испания основательно грабила свои колонии в очередной раз, поскольку на подготовку новой армады были затрачены астрономические суммы. Мадридскому двору пришлось влезть в огромные долги, для покрытия которых учинили форменный грабёж нового света, что вызвало сильное недовольство в последнем. Причём как среди простого народа, так и среди аристократов, но пока чаша весов колебалась, массовых выступлений удалось избежать. Все ждали прихода новой армады, когда окончательно решится вопрос, кто станет истинным хозяином нового света. Этого ждал и золотой в кавычках конвой в Гаване, официально улучшение погоды. Неофициально местному начальству вовсе не улыбалось перспектива стать крайними в случае разборок с Тринидадом, а не обязательно возникнет, если новая армада будет разгромлена, а конвой к этому времени уже уйдёт, особенно если учесть, что тринидадские пришельцы уже положили глаз на Кубу и всячески стараются выторговать там себе концессии. Хоть пока и безуспешно, но если новая армада не дойдёт до Нового Света, а сгинет по дороге, то эти ушлые синьоры с Тринидада и спрашивать никого не будут. Придут и сами возьмут. И одной бухтой Гуантанамо с участком диких джунглей не ограничатся. Это власти в Гаване понимали прекрасно. Вот и затягивали выход до окончательного прояснения ситуации. Тем более сделать это было не трудно. Капитан-генерал конвоя и капитаны сами не горели желанием пересекать Северную Атлантику зимой в период штормов до да ещё на перегруженных сверх всякой меры кораблях. Поэтому на инструкции Мадрида о как можно скорейшей доставке ценного груза в Кадис все смотрели сквозь пальцы. Тем более благовидных поводов для отсрочки выхода хватало. Вот именно этим ли они-то занимался, чтобы успеть захлопнуть клетку раньше, чем птичка из неё выпорхнет наружу. Гаванские власти это гаванские власти. Они ни в коем случае не станут ссориться с тринидадцами. А вот капитан генерала в Новом Свете ничто не держит, и как бы он ни приказал выходить немедленно, едва только догаваны дойдут с Ведня, разгроми Новой Армады. А дайду туда недовольно скоро. Информация уже начала расползаться, и остановить это невозможно. А по большому счёту не нужно. Поэтому сейчас не как-то почивать на лаврах, а надо сделать очередной ход в этой партии. Быстро и по возможности незаметно совершить переход до Гаваны. Заблокировать выход из бухты и пусть там синьоры стоят хоть до второго пришествия. С береговыми властями можно договориться без особых проблем. Они практически все издешних из испанцев, и на Мадрид по большому счёту им наплевать. Тем более нужные контакты уже налажены. А вот командование конвоем пусть решает, в чью сторону принять. Могут стоять на рейде до тех пор, пока вода и провизии не закончатся. На берегу, если кто и сойдёт, то обратно уже не вернётся. Предполагаются три возможных варианта дальнейших действий. Вариант первый, наилучший. Сдадутся, даже не попытавшись покинуть Гавану. Хорошо, казна Русской Америки неплохо обогатиться. Второй вариант в пределах допустимого. Захотят прорываться с боем. Да, пожалуйста, утопят всех прямо в бухте, никому не дав возможности её покинуть. Конечно, подъём ценностей из затонувших кораблей хотя бы из небольшой глубины и в хорошо защищённой от непогоды бухте это всё же не так удобно, как обычная перегрузка с одного корабля на другой при стоянке на рейде. Но в данной ситуации меры вполне оправданы и не очень затратны. Правда, такое возможно лишь в том случае, если конвой не успеет уйти. И наконец вариант третий, самый неприятный. Если испанцы уйдут из Гаваны раньше, чем там появится тринидадская эскадра, в этом случае дело резко осложняется. Придётся сначала обнаружить конвой, а после этого либо вынудить его к сдаче, либо уничтожить. Все корабли до единого ни в коем случае не связываться с абордажем, чтобы ради золота положить массу своих людей. Жиль они без этого золота и дальше проживут. Главное, груз золотого конвоя ни при каких обстоятельствах не должен попасть в Европу. Пусть лучше он уйдёт на дно Атлантики по принципу: не доставайся же ты никому. И вот когда Леонид размышлял о прекрасном, как наиболее удобно, безопасно и эффективно провести экспроприацию испанских экспроприаторов, Его и потревожил Карпов, который занимался в данный момент работой с огромным количеством пленных, но был вынужден её прервать после получения неожиданной новости. Влетев в кабинет он с ходу выдал: "Мойка, удели его сильно занят. В общем-то не особо, если что-то срочное, что стряслось, Гермивль? Судя по твоему виду, Дон Хуан австрийский уже занял испанский престол и подписался на меморандум о дружбе и сотрудничестве". "Почти. Мой командир, ты как прочно сидишь?" Да вроде бы. На Сан-Диего прибыл легат от папы Римского Кваши Светлости под видом инквизитора. Ни хрена себе. Это точно? Судя по его бумагам, точно. Всех подробностей ещё не знаю, так как он хочет встретиться непосредственно с тобой и просит о скорейшей аудиенции. Краем тут замешан наш агент на Сан-Диего, но Поп просто подружился с ним во время плавания через Атлантику. По его информации, Поп личность далеко не заурядная. Папа Римский знал, кого послать. Вот этот Поп и решил расширить свой кругозор, почерпнув максимум сведений от человека побывавшего на Тринидаде. Разумеется, Хассе видя такой неподдельный интерес к своей персоне, а Также опасаясь ссориться с инквизитором, охотно согласился и, и стал рассказывать то, что мог знать простой обыватель. Контакт у них наладился, поп специально под Хассени рыл, а действительно хотел разобраться в ситуации на Тенедате. А по приходу в Форт Росс выяснилось, что он легат папы и попросил Хассе посодействовать, поскольку тот хорошо знает нашу местную бюрократическую кухню. Вот это сюрприз. Не ожидал. Вернее, ожидал его гораздо позже. Кто-то у нас сейчас с папой по графику был Климент IX, но он должен был благополучно поберечь ещё в декабре прошлого года. Сменить его на этом посту должен Климент X, но подтверждения от наших человека в Кадисе пока нет. Возможно, туда эта информация ещё просто не дошла. Аврал, Гермюллер, ставь на уши всю свою гестапу, но чтобы с головы этого папа, то бишь, легата ни один волос не упал. Давай его сюда, пусть живёт у меня, будем налаживать отношения со святым престолом. И если после этого в Мадриде, Мехико или Лиме хоть одна блякнет. Поздно вечером генеральный штаб тринидадцев составили, они до Карповой Матильды смотрел видеозапись встречи с папским легатом, ещё раз анализируя ситуацию. После вручения послания римского pontificus состоялся долгий и очень непростой разговор. Несмотря на вежливый тон сеньора Калво, в его речи буквально сквозило желание с сетова престола подмять под себя пришельцев из другого мира и сделать их послушным орудием в своих руках. В принципе, всё это было вполне ожидаемо. Не обещая ничего конкретного, Леонит выразил радость по поводу встречи и готовность сотрудничать, а также предложил высокому гостю ознакомиться с жизнью нового государства на Тринидаде и после этого уже делать выводы, поскольку информация, доходящая до Европы, искажается до невозможности. Однако продолжение разговора несколько ушло в сторону от первоначальной темы и стало неожиданным для обоих. Мои люди ознакомят вас со всем, чего мы достигли здесь за то время, как попали в этот мир, сеньор Калво. Вы можете также посетить ТЗ и убедиться, что дьявол не имеет к этому никакого отношения. Такое чудо в силах совершить лишь Господь наш, но не дьявол. И именно нас он выбрал для совершения своего чуда. Почему именно нас, не знаю. Но если мы слышим от кого-либо обвинения в пособничестве дьяволу в наш адрес, то хотим задать вопрос этим людям. Они что, отвергают возможность совершения чуда Господом и приписывают его дьяволу? Так кто из нас в таком случае пособник дьявола? Но поскольку мы сами чудес совершать не можем, то вынуждены отвечать этим людям на том языке, который они лучше всего понимают. Что вы хотите им сказать, сеньор Картез? В Мадриде нас объявили пособниками дьявола и послали огромный флот карателей по нашу душу. Где теперь этот флот, синьор Калва? Частично на дня Атлантики, частично прибыл в Форт-Росс в качестве трофеев. Не мы начали эту войну. Вы сами тому свидетель, и то, что вы решили прибыть на Тринидад-Тайна, мне всяких сомнений с пасловом жизни позволило выполнить поручение пантифика. В ситуации той истерии, которая захлестнула Испанию, это было бы очень опасно. Вас вряд ли бы прямо обвинили в соучастии дьяволу, но вот стать жертвой разбойников или неведомой болезнью или несчастного случая вы вполне могли. Я прав? Вы, синьор Картес, именно поэтому мне пришлось говорить в Кадисе лишь часть правды, иначе со мной бы обязательно что-то случилось. Именно поэтому вы, легат Святого Престола, не отправились в плавание на флагманском корабле Новой Армады, а предпочли малозаметного купца, чтобы сохранить свою инкогнито. Ведь чем ещё можно объяснить ваш выбор? Не только это, сеньор Картес. Я был уверен, что Новая Армада не дойдёт до своей цели, а будет уничтожена в океане. И на неприметном, слабо вооружённом купце у меня будет гораздо больше шансов уцелеть, чтобы выполнить возложенное на меня поручение. Вот как? Но откуда такая уверенность? Сеньор Картес, давайте говорить откровенно. Вы думаете, что в Риме сидят одни твердолобые фанатики, которые не желают видеть очевидного и отвергают то, что видели тысячи людей? Не спорю, такие тоже есть. Но если бы Святой престол опирался на них, то мы бы сейчас не разговаривали. Время давно наблюдает за вами, стараясь выяснить истину и не воспринимая на веру те вздорные слухи, которые распространяются по Европе. И осознают ваши возможности. Папнтифик как мог пытался исправить ситуацию в Испании, поскольку святому престолу совершенно не нужна очередная война на религиозной почве, а Испания супорством достойным лучшего применения сама роет себе яму и подталкивает к этому других. Но вы все старания оказались тщетны. В Эскориале нас не желают слушать, именно поэтому в наших общих интересах остановить войну между Тринидадом и Испанией как можно скорее. Поражение Испании вызовет необычайную активность усиления протестантов, особенно в Англии. Эти еретики сидят на своём острове и довольно потирают руки, глядя со стороны, как католики убивают друг друга им на радость. Я рад, что наши мнения в этом вопросе совпадают с Сенор Кальва. Да, войну надо заканчивать, но для начала сделать так, чтобы Испания не смогла вести новые войны с новым светом, даже если очень захочет. Что вы хотите им сказать? Мы довершим начатым. Испания вероломно напала на нас, и мы в данный момент находимся с ней в состоянии войны. А почему можем предпринимать любые действия против её владений? Заметьте, синьор Калва. Мы не считаем своими врагами жителей испанского нового света, поэтому отныне статус нового света уже не будет прежним. Каким именно, пока ещё точно сказать не могу, но прежней зависимости от Испании уже не будет. Дабы успокоить Святой Престол, сразу заявляю, что в плане веры ничего не изменится. Мы ни в коем случае не покушаемся на позиции Святой Церкви, как в новом, так и в старом свете будем просить Пантифика о назначении кардиналов во вновь созданных государствах, если таковые появятся, а также о посылке нунцев для установления дипломатических отношений. Но, что касается Русской Америки, то она будет исключительно светским и многоконфессиональным государством. Ни одна конфессия не будет на привилегированном положении по отношению к остальным. Там, откуда мы пришли, уже давно поняли, что Господь один, просто дороги к нему ведут разные, и попав сюда, мы не собираемся отказываться от этого. Свидае церковь будет пользоваться нашей поддержкой, и никаких притеснений католиков по религиозным мотивам у нас не будет. Мало того, поскольку подавляющая часть населения нашего государства в данный момент католики, то и позиции католической церкви будут здесь наиболее сильны. Но церковь в нашей стране не является государственным учреждением, не может принимать решения напрямую влияющие на политику государства и обязана выполнять действующие законы. Так обстоит ситуация в нашем мире, и такие же порядки мы установим на контролируемой нами территории. Это основополагающий принцип эпониор Колво. Если Святой престол согласен с этим, то есть смысл продолжать диалог дальше. Если нет, и нас рассматривают исключительно как своих вассалов, обязанных беспрекословно подчиняться всем требованиям Рима, то диалога не получится. Мы пришли в этот мир свободными и свободными и останемся. Так было угодно Господу, который избрал нас для выполнения своих замыслов, и мы будем выполнять его завет, чего бы нам это ни стоило и кто бы ни стоял у нас на пути. Так и передайте мои слова в Риме. Не надо гречиться, сеньор Картес. Если вы высказали свои мысли предельно открыто, то я сделаю то же самое. Не будем лукавить друг перед другом. Нам обоим очень выгоден этот союз. Ам нужно заручиться поддержкой Рима, чтобы не было религиозных конфликтов, поскольку вы живёте фактически в окружении католиков. А нам очень важно, чтобы вашими сокровенными знаниями да и фактом самого чуда не смогли воспользоваться еретики. Это что они попытаются это сделать с улявом всячески благго. Не сомневайтесь. А я в этом нисколько не сомневаюсь, синьор Калва. И могу вас заверить, что все их старания пропадут в туне. От себя могу пообещать, никакого притеснения католиков у нас не будет. Любые начинания Святой Церкви будут пользоваться всяческой поддержкой государства, если только они не направлены во вред государству, а также будут немедленно и жёстко пресекаться любые попытки разжигания межконфессиональной розни со стороны третьих лиц. Устроит вас такой вариант? Меня вполне, но я не пантифик и не могу предугадать его решение. Могу лишь пообещать, что в точности передам ваши слова, а также расскажу чистую правду о том, что я увидел и узнал здесь. Когда запись закончилась, Леонид обвёл взглядом присутствующих. Ну, что скажете, сеньоры и сеньориты? Матильда, ты его как следует просканировала? Очень осторожно, и он ничего не понял. Могу сказать, что святой отец знает несколько больше, чем говорит. В частности, в Риме уверены, что вы пришли из будущего, а не просто из другого мира. По поводу божественности самого факта переноса во времени двух кораблей с экипажами дебаты ещё идут, но все, в том числе и папа, сходятся на мысли, что признавать вас посланцами дьявола просто невыгодно для политики Рима в целом. Если бы удалось задавить нас сразу, или нынешняя горательная экспедиция имела успех, тогда другое дело. Но если Христово воинство раз за разом терпится крушительное поражение от посланцев дьявола, причём сами посланцы дьявола от неба отк리чиваются инастаивают на чуде сотворённом Господом, так и до полной утраты авторитета католической церкви недалеко на радость протестантам. Очень интересно. Девит не сказал ни слова об этом конспиратор хренов. Значит, где-то у нас течёт. Не обязательно у нас, хотя полностью исключить этого уже нельзя с появлением большого количества немцев всё резко усложнилось, ведь у них были неконтролируемые контакты с местными, как с уринами, так и на Кюрасао. вполне могли что-то сболтнуть, а Вильям Стади на Кюрасао, как выяснилось, хватает знающих немецкий язык. Пусть и не начало 20 века, но захотят объясниться поймут друг друга. Тем более не забываем о Гере, фрегатон капитании, который Эрих Келлер со товарищи. Где сейчас это братство обретается, как себя ведёт и какую легенду для своего прикрытия пытается выдать, остаётся только догадываться. Очень может быть, что их давно уже ссапали, и в зависимости от того, в чьи руки они попали, будет использоваться полученная от них информация. Понятно. Кстати, по поводу информации, что там по твоему департаменту Гермилль? И очень много, и очень мало мой коудильём. Много по поводу различных интересных персонажей в Европе. Аж дух захватывает. Но воспользоваться этим мы можем только в том случае, если начнём активно разрабатывать европейские грядки, внедряя туда своих людей. Здесь же всё гораздо скромнее. Единственный теперь точно знаем, с кем стоит иметь дело, а с кем нет. А поскольку с обоими, ведь с окралями сейчас придётся дружить, то это накладывает определённое ограничение на наши действия. Придётся работать как в союзной стране, а не в логове врага. Это же касается непосредственно нас, что тут всё просто до банальности. Планировались массовые святые трибуналы и костры инквизиции, дабы искоренить всё то зло, какое мы тут посеяли за два с лишним года. Ну и как переубедил заблудших? Конечно, особенно инквизиторов, коеих уцелело немало. Уже очень хотели в Мадриде свести всё к проискам дьявола. Вот и прислали сюда целую свору этих слуг божьих. Так представь себе, многие из них ещё пытались права качать и угрожать После получения интересующей информации я отдал всех неадекватов своим хлопцам. Пусть молодое поколение потренируется в условиях максимально приближённых к боевым и на подходящем материале. И ты знаешь, результат превзошёл все ожидания. Очень скоро абсолютно все инквизиторы признались в поклонении дьяволу, участии в покушении на короля Испании, а также в подготовке покушения на папу Римского. Подумать только, кто затесался вон в святой церкви. Да уж, картина маслом. А теперь куда девать этих раскаявшихся отступников? Ведь отпускать их нельзя, устраивать публичные казни на площади, как сейчас везде принято, тоже не наш метод. Хотя в отношении некоторых аж руки чешутся. Не волнуйся, мойка уделит всё будет тихо и благопристойно, никто ничего не узнает. А как поживает Дон Хуан, который встриски? читает материалы, которые мы для него подготовили, и кино смотрит. А мы с него пылинки сдуваем. Но уже ясно, что за возможность стать королём Испании, хоть и в нескурезном виде, Дон Хуан будет сотрудничать с кем угодно. Чейс правду ему пришлось открыть. Без этого никак. Но он мужик умный, всё понял правильно, как и то, что отказ означает его ликвидацию, хотя прямо ему об этом никто не говорил. Хорошо. Будем считать, что здесь пока всё налажено и ничего срочного не предвидится. Поэтому вперёд на Кубу. Слишком долго тянуть с выходом было нельзя, поэтому через 3 дня из кадра тринидадцев покинула Форт-Росс. До этого время не задержали выход всех грузовых кораблей из порта, но полной гарантии предотвращения утечки информации это не давало. Впрочем, даже если испанская агентура и сработала оперативно, догаваны вести о разгроме новой армады так быстро не дойдут. Плюс требуется какое-то время на подготовку к выходу. Иными словами, если золотой конвой ещё там, то уже никуда не денется. В этом походе писцы решили не задействовать, чтобы он своей малой скоростью хода не связал остальных. Задачи для выполнения которых нужен рейдер Невидимка в Кубинской операции не предвиделось, поэтому пусть отдыхает и присматривает за стоящими на рейде трофеями. А заодно и за дорогими гостями с Норфолка, которые до сих пор пребывали в состоянии полного охуения с того самого момента, как тринидадская эскадра вернулась в Форт-Росс, да ни одна, а состятками разгромленной Новермады. И свой экипаж английского фрегата лишь для Джеймса Паркера это не было чем-то из ряда вон выходящим. Единственное, что его удивило, так это лишь большое количество трофеев, причём в неповреждённом виде, но в итоге самого боя Тринидадцев с новой армадой он не сомневался ни секунды. в отличие от всех остальных, для которых это событие граничило то ли с божьим промыслом, то ли с кознями дьявола, причём для всех это было практически одно и то же, если речь шла о пришельцах. Ведь кроме самих тринидадских пришельцев никто достоверно не знает, кому они на самом деле служат. Однако вскоре пришлось удивиться и Джеймсу. По всем писаным и неписаным канонам после такого шломительного успеха ожидалось многодневное пышное празднество, шествие победителей и делижом трофеев. Ноjunit тут-то было в городе, хоть и отменяли победу, но исключительно в приватном порядке. А когда на следующий день рядом с Норфулком к причалу стал Оскольд и Джеймс оказался в гостях у командира крейсера, своего старого приятеля, то спросил, когда же состоится торжественная служба в соборе по поводу разгрома армады с последующим праздником. Как огромному удивлению Джеймса, его поначалу даже не поняли и ответили вопросом на вопрос: "А зачем?" Как оказалось, тринидадские пешельцы относились к войне как к какой-то тяжёлой, неприятной, но привычной и рутинной работе, и вовсе не забирались устраивать из неё праздник по любому поводу. Но самое интересное произошло несколько позже, когда в ходе разговора Вячеслав предложил ему посмотреть кино в кавычках то, что у пришельцев из другого мира есть устройства, позволяющие показывать движущиеся картинки, в точности копирующие сюжеты из окружающей жизни, Джеймс уже знал, но он никак не ожидал, что сам станет свидетелем разгрома новой армады. Пусть не присутствуя лично на одном из кораблей в ходе боя, а с помощью хитроумного предмета, называемого ноутбук. В начале ничего особо интересного не было, если не считать самого факта существования движущейся картинки со звуком, очень точно воспроизводящей то, что было на самом деле. На экране ноутбука возникло изображение испанских кораблей, мимо которых шёл Оскольт. Съёмка велась оператором с мостика крейсера, и иногда в кадр Джеймс, уже бывший знаком с терминологией пришельцев, попадал сам Оскольт и то, что творилось у него на палубе. Оператор хорошо знал своё дело, поэтому картинка получалась очень информативной и зрелищной. Съёмка сопровождалась комментариями, в основном на языке пришельцев и иногда на испанском, поэтому Вячеслав взял на себя роль переводчика. Что удивило Джеймса в первый момент, малолюдность на палубе корабля. Кроме канониров там никого не было. А с учётом того, что канониры скрывались за броневыми щитами орудий, то со стороны могло показаться, что на палубе вообще никого нет. На мостике рядом с оператором люди были не очень мало. Иногда в кадр попадали сам адмирал Картес, командир Оскольда, также некоторые другие офицеры и матросы. На всех была форма Тринидадского флота, простая и удобная, совершенно не напоминающая изобилующие золотым шитьём и кружевами офицерские мундиры и убогое рубище матросов всех флотов европейских государств. Но пока ничего необычного не происходило. Аскольд прошёл вдоль строя всей армады, развернулся и лёг на параллельный курс. И вот тут началось Четыре испанских фрегата попытались атаковать тринидадский корабль, то что произошло дальше, повергло Джеймса в ступор. Аскольд открыл огонь из носового орудия, снятого с Карлсруэ, причём с огромной дистанции. Одного выстрела оказалось достаточно, чтобы в носу испанского корабля произошёл взрыв огромной силы, способный разворотить борт от палубы до самой ватерлинии. Это было страшно. 4 выстрела в 4 цели с дистанции более мили. с таким Джеймс Паркер ещё не сталкивался. Даже бой его Дувра с псцом не выглядел до такой степени избиением беззащитных, а не боем. Что ни говори, но псец в том бою хоть и довольно быстро уничтожил Дувр, причём без какого-либо для себя ущерба, но всё же одним выстрелом не ограничился и в конце боя вёл огонь почти в упор, менее чем с сотни ярдов. Здесь же Но события разворачивались по нарастающей. Появились основные силы Тринидадского флота во главе с Тринидадом. На что способен этот корабль Джеймс уже знал. Дальнейшее снова поразило его своей нелогичностью. Вместо того, чтобы выстроить линию баталии, как это уже сделали испанцы и начать бой на параллельных курсах, как того требует линейная тактика, тринидадцы сделали всё с точностью до наоборот. их старые корабли, переделанные из французских трофеев, вообще уклонились от боя, уйдя далеко на ветер, где их не могла достать испанская артиллерия. А Тринидат, в гордом одиночестве, продефилировал вдоль строя всей армады, не обращая никакого внимания на ведущийся по нему массированный огонь, а затем развернулся и бросился на испанский арьер-гард, проигнорировав многочисленных купцов. Джеймс с расстояния в несколько миль мог во всех подробностях наблюдать за манёврами дымящего тринидадского монстра, который с необычайной лёгкостью и на большой скорости, никак не ввязавшись с его огромными размерами, кружил вокруг испанской линии баталии, всё больше сгоняя её в кучу и превращая в одну групповую цель, где ни один выстрел не пропадал даром. Иногда съёмка прерывалась и возникала другая картинка, из чего Джеймс сделал вывод, что кино снимали не только на Оскольде, но и на Тринидаде, поскольку обстановка вокруг была другая, и съёмка в этом случае велась из боевой рубки броненосца, Вячеслав подсказал. На глазах у изумлённого Джеймса носовая башня Тринидата развернулась в сторону цели, крупного испанского галеона, затем последовал выстрел и всё заволокло дымом. А когда он рассеялся, то галеон Тернец то, что от него осталось, уже наполовину погрузилось в воду. Тринидат избегал вести бой борт в борт, а предпочитал атаковать сносы или с кормы, находясь практически всё время в мёртвой зоне для бортовой артиллерии ближайших испанских кораблей, которые обстреливал в данный момент. Остальные же находились гораздо дальше, загораживались корпусами других кораблей линии и вести прицельную стрельбу не могли. Но окончательно добило Джеймса то, что появились кадры, снятые с высоты птичьего полёта. Влетательный аппарат Тринидадцев находился над районным боем и снимал кино сверху, с высоты в несколько сотен ярдов. Такого ещё не видел никто, и Джеймс буквально впился взглядом в экран, стараясь не упустить ни одной мелочи. Перед ним разворачивалось поистине фантастическое зрелище. Обзор с воздуха был гораздо лучше, чем со скольда, находившегося в нескольких милях от места сражения и Стренидада, откуда было зачастую видно лишь ближайший корабль противника. Сейчас же перед Джеймсом открылась вся панорама сражения. Съёмка велась с высоты порядка 500 ярдов, а летательный аппарат Вячеслав почему-то всё время называл его крокодил. то приближался на 4-5 кабельных кораблям и летел параллельным курсом, то летел по кругу на расстоянии около мили, то проходил над строем армады, но неизменно фиксировал всё происходящее на поверхности моря. Вот Тринидад гоняет испанский арьергард, после чего следует залп его небольших бортовых орудий и концевой фрегат идёт на дно. Испанцы пытаются маневрировать, но у них ничего не получается. Тринидата описывает плавную дугу, оставляя за собой на воде белый пенистый след, его борт снова окутывается дымом. Очередной испанский корабль встрягивает и взрыв рвёт его корпус. Пробоина очевидно доходит до ватерлинии, поскольку крен сразу же увеличивается, а оставшиеся паруса на мачтах только усугубляют положение. Тринидад продолжает движение по кругу, и его башни нацеливаются на следующий корабль, что хорошо видно с воздуха из-за большой длины стволов орудий. Грохот, дым и огонь от выстрелов следует практически непрерывно. Скорострельность артиллерии Барнеоса просто ужасающая. Вот очередной испанский галеон взлетает на воздух, буквально испаряясь в облаке дыма от взрывающейся крейткамеры. Очень скоро испанская линия баталии представляет и себя скопище кораблей, только мешающих друг другу, с отсутствием даже какого-либо подобия строя. Некоторым приходится убирать паруса, чтобы избежать столкновений, но не всегда это удаётся. Вот два корабля не смогли разминуться и столкнулись. Хоть удар и получился скользящим, но снасти перепутались, и теперь оба представляют для Тринидада прекрасную неподвижную цель. Тринидад же, не останавливаясь ни на мгновение, описывает круги вокруг испанцев, ведя выборочный обстрел и не обращая внимания на ответный огонь. Сверху хорошо видно, как вокруг тринидадского броненосца временами вздымаются всплески воды от падения ядер, выпущенных на весом, но даже если попадания и имеют место, то никакого эффекта не дают. И огромный, заговный в броню, дымящий монстр буквально переламывает корабли противника на дрова. Койме уже покрыта большая площадь на поверхности моря. Среди обломков барахтуются те немногие, кому повезло уцелеть в этом аду, но до них никому нет дела. Тринидат занят уничтожением флота противника, а другим испанским кораблям, которые пока ещё на плаву, явно не доказания помощи терпящих бедствие. Закончилось всё с закончанием в кавычках испанских кораблей линии Батали. Последние кадры запечатлели сдачу флагманского галеона Новой Армады и процесс пленения её командующего, поднявшегося на палубу Тринидада, а также прибытие сдавшихся остатков армады в Форт-Росс под охраной тринидадских кораблей. Ну, как, Джеймс Командируя Скольда было важно знать мнение своего друга, поэтому он старательно комментировал весь фильм, объясняя непонятные моменты. Джеймс не сразу услышал обращённый к нему вопрос и очнулся лишь тогда, когда его спросили во второй раз. Это грандиозно, Вячеслав. Такого я ещё никогда не видел. Но ведь это был фактически не бой, а избиение младенцев. Вы уничтожили даже тех, кто спустил флаг и собирался сдаться. Эти младенцы Джеймс собирались отправить нас всех на костёр инквизиции, обвинив в пособничестве дьяволу. Поэтому разговаривать нам с ними нечем. Лично я бы утопил это христово воинство полностью, чтобы ни одна тварь до нового света не добралась. Наш адмирал решил иначе. Для чего-то ему нужно это отребье. Что же касается тех, кто спустил флаг, то зачем они нам? Эти корабли были уже серьёзно повреждены в ходе боя и вряд ли смогли бы следовать за нами. Вот мы от них и избавились. Вместе с командами? Разумеется, они нам не нужны. А почему вы никого не взяли на абордаж? А зачем? Что ценного может быть на кораблях, битком набитых религиозными фанатиками и уголовниками? Тем более, что их там было очень много, и абордаж это неизбежные потери. Да мы вовсе не желаем рисковать жизнями своих людей ради того, чтобы захватить десяток другой испанских посудин, где самое ценное разве что пушки и ядра, которые можно пустить на переплавку, но металла у нас, слава богу, уже вхотают. Но ведь флагманвой захватили и всех купцов тоже, захватили потому, что они сами сдались и не стали оказывать бессмысленного сопротивления. Но если бы флагман или кто-то из купцов сделал по нам хоть один выстрел, И вообразили в щепки немедленно, и никого бы спасать не стали. Даже флагман, но ведь захват флагмана, пусть даже его пришлось бы брать на абордаж, это очень много значит для престижа. И возможная потеря нескольких десятков наших людей в ходе абордажа. Джеймс, в нашем мире есть выражение: понты дороже денег. Так вот это не про нас. Наспанты, то есть внешне, показная мишура не главное. Престиж это очень важно для придворных ширкунов и паркетных адмиралов. Мы же люди простые, этикетом королевского двора не избалованы, поэтому просто уничтожаем врагов без всяких затей и престижа. Наш адмирал, кстати, тоже не из паркетных, а из настоящих моряков. Поэтому для нас жизнь одного нашего морского пехотинца значит гораздо больше, чем вражеский флагман с кучей засевших на нём испанцев, пусть даже многие из них являются представителями знатных родов Испании или родственниками самого короля. И если перед нами стоит выбор пожертвовать жизнью одного человека ради захвата вражеского флагмана с целью одного лишь престижа, или уничтожить его, сохранив этим жизни наших людей, то мы без колебаний утопим этот флагман вместе со всеми, кто на нём находится. Но почему? Потому что этот человек наш, а те, кто на вражеском флагмане, не наши. Вячеслав говорил что-то ещё, но Джеймс Паркер всё не мог прийти в себя от увиденного. Только сейчас он окончательно понял, какая пропасть разделяет его и всех жителей этого мира с тринидадскими пришельцами. Причём речь шла не о техническом и научном превосходстве. Это было ясно давно, они сами по себе чуждые. Для пришельцев преданный им дикарь воюющий на их стороне гораздо ближе и важнее, чем любой дворянин-европеец, воле судьбы оказавшийся с другой стороны прицела, как они любят говорить. И в случае надобности они без колебаний пожертвуют даже принцем королевской крови из вражеского лагеря, если это спасёт жизнь преданного им дикаря. И вот этого Джеймс Паркер понять не мог, но он хорошо понял другое. Ему не просто так показали это кино. Синьор Картез, не всяких сомнений, очень умный человек, и он хорошо знает, что можно одерживать победы даже не воюя. Например, вот такой наглядной демонстрацией своих возможностей, что резко умерит боевой пыл тех, кто всё ещё лилейт мечту решить тринидадскую проблему. И вот теперь, глядя вслед уходящим тринидадским кораблям, Паркер слушал краем уха разговор стоявших рядом офицеров, но его мысли были очень далеко. Да, он выполнил возложенные на него поручения и даже увидел разгром новой армады, а также то, что этому предшествовало. Но было ли спокойно у него на душе? Нет. Он прекрасно понимал, что тринидадский джин вырвался из бутылки и обратно его уже не загнать. Если раньше тринидадцы соблюдали хотя бы видимость приличий, то теперь Авантюра и Испания окончательно развязали им руки, и любые их ответные действия будут именно ответными действиями, вызванными нападением агрессора. Вот и сейчас они что-то задумали. В этом никто не сомневался, поскольку иначе не было никакого смысла в таком скором выходе из кадры, буквально сразу же после полного разгрома врага на море. Хоть узнать о цели этого похода ничего и не удалось, но всем и так было ясно, что основное ядро тринидадского флота отправилось не на прогулку и не с визитом вежливости в один из испанских портов на материке. Передел Нового Света начался. Каков будет его результат, пока не ясно, но очень может быть, что Англия не рассматривается тринидадскими пришельцами в качестве кандидата на роль тех, кто будет в конечном итоге контролировать Новый Свет. Кто-то в Лондоне собирался предложить помощь тринидадцам, когда они основат тувязнут в войне с Испанией и станут более сговорчивыми, чтобы начать диктовать им свои условия. Глупцы, пришельцы из другого мира не нуждаются ни в чьей помощи и сами выбирают себе друзей.